Ливия чувствовала себя так, словно вот-вот растворится в воде. Она закрыла глаза, отдаваясь ощущениям тела. Когда она вышла из ванны, девушки одели её в элегантную шерстяную тунику, украшенную изысканной вышивкой, и в мягкие туфли. Грязные кожаные штаны и жилет были отправлены в прачечную. Стефан ждал её в столовой. Он встал навстречу Ливии и просиял улыбкой. "Невероятно", воскликнул Стефан. сколь ошеломляющая метаморфоза. Да ты самая прекрасная женщина из всех, что я видел в жизни. Смущённая навязчивой ситуацией, Ливия ответила довольно резко. Я приехала сюда не за комплиментами. Я пришла за тем, что ты обещал мне. Не моя вина, что дело повернулось не так, как мы ожидали. Я свою работу выполнила, и я должна заплатить своим людям. Стефан сразу заговорил другим тоном, куда более отстранённым. Всё это верно, заметил он. К сожалению, те деньги, что были тебе обвещены, должны были прийти из Константинополя, но поскольку там всё так резко изменилось, ты, безусловно, понимаешь. Но прошу тебя, сядь, поешь хоть немного. Он махнул рукой рабу, и тот положил на тарелку Ливии жареной рыбы, наполнил её бокал вином. Мне нужны деньги, продолжала настаивать Ливия. Пусть не вся та сумма, о которой мы договаривались, но хотя бы столько, сколько ты сможешь мне дать. Те люди рисковали своей жизнью, и я дала им слово. Я не могу просто заявить: "Спасибо, всё было очень мило, можете отправляться куда хотите". Тебе вообще не зачем говорить им хоть что-то. Ты можешь просто остаться здесь на любое время. Для меня это было бы огромной радостью, и никто не станет искать тебя тут. Эливия проглотила здоровенный кусок рыбы, отпила вина и потом сказала: "Думаешь, не будут? Ты, похоже, забыл, что те мужчины вскарабкались по северному склону утёса на Капри, убили 15 стражей, выиграли императора и пересекли половину Италии. И никто из шпионов Бульфилы не сумел их заметить. Они ведь могут ждать меня неподалёку в лесу, пока я тут с тобой разговариваю". Стефан слегка побледнел. Ну, я совсем не имел в виду. Я просто никто не мог предвидеть того, что случилось, правда? А что ты решила сделать с мальчиком? Спрятать его в надёжном месте в твоём городе? Не могу сказать. Нас может кто-то услышать. Стефан кивнул. Ты абсолютно права. Лучше вести себя поосторожнее. В наши дни даже стены имеют уши. Но ну, так что ты ответишь? Я не могу задержаться дольше, чем до рассвета. А сколько тебе нужно? Двух сотен золотых сурьедов будет вполне достаточно. Это всего лишь малая часть того, о чём шла речь прежде. И тем не менее, это большая сумма. У меня здесь нет таких денег, но я могу за ними послать. Стефан подозвал одного из рабов и что-то шепнул ему на ухо. Раб поспешно вышел из столовой. Если всё пойдёт хорошо, ты получишь деньги утром. Так что сегодня я намерен наслаждаться твоим обществом. Ты уверена, что не можешь задержаться дольше? Я же сказала тебе, утро последний срок. Стефан вроде бы уступил и, не настаивая больше, принялся за ужин. Немного позже он налил себе вина и наклонился к Ливии. "Знаешь", заговорил он доверительным тоном. "Ты могла бы заработать ту сумму, о которой мы говорили, или даже больше, намного больше". О чём это ты? спросила Ливия. Я слышал, у одного из твоих людей был некий меч, особенный меч. Его рукоятка выкована в форме орлиной головы, а эфес раскрытые крылья. Ты ведь знаешь, о чём я говорил, правда? Мне трудно было понять, что Стефану всё это известно наверняка, так что опровергать его не было смысла. Ливия кивнула. Стефан продолжил: Есть один человек, который готов заплатить невообразимые деньги, лишь бы завладеть этим мечом. Это бы здорово облегчило твою жизнь, а? Всё стало бы куда проще. Боюсь, меч потерялся во время схватки с алгола девушка. Стефан нагналл голову, явно разочарованный. А что случилось с Антемием? спросила Ливия, чтобы сменить тему разговора. Это именно он послал меня, чтобы предупредить твою отряд. Его план раскрыли, и он хотел спасти твою жизнь. К несчастью, я прибыл слишком поздно, но вы по крайней мере смогли сбежать. Я больше не видел Антемия и боюсь, для него уже ничего не сделать. Если он вообще жив до сих пор, конечно. Да, понимаю, проронила Ливия. Стефан подошёл, положил руку на плечо девушки. Ты действительно уверена, что тебе хочется вернуться в лес, чтобы за тобой охотились, как за диким зверем? Послушай меня. Ты уже сделала всё, что было в твоих силах. Ты совсем не обязана продолжать раскачивать жизнью роди этого ребёнка, оставайся здесь, умоляю тебя. Я всегда восхищался тобой. Я левея твёрдо посмотрела ему в глаза. Стефан, это невозможно. Я никогда не смогу жить в подобном месте, среди такой вот роскоши, после того, как видела столько страданий и нищеты. Ну и куда вы отправитесь? продолжал настаивать Стефан. Может, я сумел бы помочь вам в конце концов. Мы ещё не решили. А пока извини меня, я бы хотела немного отдохнуть. Я не спала по-настоящему много, значит. Как пожелаешь, ответил Стефан и вызвал рабынь, чтобы те отвели Ливи в спальню. Ливия разделась, а рабыни убрали глиняную жаровню с горячими углями, согревавшую постель. Девушка легла на простыни, благоухающие лавандой. но уснуть не смогла. Снаружи разыгралась настоящая буря. Дождь колотил по крышей террасам, а цветы молний мелькали в трещинах ставней, бросая блики на потолок. Гром взрывался оглушительно, так что Ливия в конце концов накрылась одеялом с головой. Она думала о своих товарищах, ожидавших ее где-то в лесу, в темноте, возле дымного костра, и ей захотелось плакать. Она должна была отправиться в путь сразу, Как только получит деньги. Стефан, погружённый в собственные мысли, задержался у огня в комнате нижнего этажа. Он сидел, машинально поглаживая малосскую гончую, лежавшую рядом с ним на ковре. Красота Ливии встревожила молодого человека. То восхищение и желание, которые он всегда испытывал по отношению к ней с момента их первой встречи в лагуне, теперь превратились в нечто вроде мании, и когда он думал о том, что сейчас Ливия находится в его доме, лежит в спальне, одетая лишь в тонкую сорочку. Он просто сходил с ума. Но как он мог надеяться укротить столь дикое существо? Роскошь и комфорт, предложенные ей, не произвели, похоже, ни малейшего впечатления, как и его обещания больших денег. Стефан был уверен, Ливия солгала, сказав, что меч пропал. Тот меч Стефан был отдал что угодно, лишь бы увидеть его, прикоснуться к нему собственной рукой. Меч был символом власти, и Стефан стремился к нему всей душой. В мече заключалась сила, которую Стефан жаждал, но которой никогда не имел. В комнату вошла одна из рабынь, державшая что-то в руке. "Я нашла это в одежде твоей гости", сказала женщина, подавая Стефану маленький обрывок пергамента. "Я его вынула, чтобы он не размок". «Да и правильно сделала, что принесла это мне», — кивнул Стефан и прибавил огонь в фонаре, стоявшем рядом. Внимательно рассмотрев линии, он понял, что перед ним карта, и понял, куда направляется отряд. Фантастический меч был теперь почти что в его руках, а, возможно, и сама Оливия тоже. Стефан накликнул женщину, уже собравшуюся уйти. «Погоди-ка», — сказал он, протягивая ей карту. Когда одежда гостей высохнет, положи это обратно. Женщина кивнула и вышла из комнаты. Стефан откинулся на спинку кресла, чтобы немного отдохнуть. В комнате было тихо, лишь капли дождя стучали снаружи, да завывал ветер. Его гул был похож на рёв моря, набегающего на пустынный и каменистый берег.